Память преподобного Стефана. Преподобный Стефан Хеналакский просиял святым житием своим в Палестине. От юности стремясь к житию подвижническому, он часто посещал обители благочестивых мужей, расположенные по Иордану, а также находившиеся в пустыне недалеко от Иерусалима, монастыри святых Ефимия Великого, Савы Освященного и Феодосия Великого. Каждой обители святой подвязался собственным опытом, ознакомляясь с ее уставом. После того преподобный пришел в Константинополь при императоре Льве и Савре и принят был святым патриархом Германом. У него он и жил некоторое время, поучаясь в духовной жизни и со своей стороны являясь благополезным советником святителю. Потом преподобный Стефан основал Хеналакову обитель, в которой собралось множество иноков, которых святой воспитал в учении Господнем и добрых наставлениях и возвел в меру возраста исполнения Христова. Добродетельно пожив на земле и в непрестанной молитве, приблизившись к небожителям, преподобный Стефан получил откровение, что час его отшествия в небесные обители близок. По отрешении от тела святую душу его приял Господь через ангелов со славою, так как она была исполнена чистоты. Некоторые из братьев удостоились видеть это славное отшествие преподобного в горные селения и поведали об этом многим.